Глава 10. Заговор дьяволаса. Вы, вероятно, помните, что после того, как Иммануил завладел городом, многие из дьявольцев попрятались в подвалах, ямах, пещерах и ущельях в самом городе и за его стенами. Примечание. В душе человека живут грехи старые и новые, большие и малые, похожие и совершенно разные. Грех, войдя в душу, пускает побеги и не пропускает в неё света и животворяющего тепла солнца правды. Человек должен тщательно отыскивать в себе всякое зло и распинать его на кресте. Они на время присмирели, ожидая удобного случая отомстить Эммануилу. Вот имена самых известных: убийство, гнев, прелюбодеяние, сладострасть, обман, необузданность, зависть и старый опасный мошенник корыстолюбие. Эммануил, вступив в город, дал приказание любой ценой найти этих злодеев и тотчас казнить их, ибо они враги его и города души, которому могут причинить большое зло. Но это приказание царевича было исполнено не до конца. Мало по мало дьяволцы стали появляться в городе. И к большому несчастью им даже удалось сблизиться с некоторыми из его жителей. Когда эти мошенники заметили охлаждение жителей к царевичу и его уход из города, они решили действовать без промедления. В один прекрасный день они собрались в доме Некраева зловредного и стали обсуждать, каким способом вернуть город дьяволусу. Примечание: они собрались в доме зловредного Ибо намерены надежды и радость души очернить злом. Они обсуждают предложение поступить на службу в лучшие дома, дабы плотскими и грешными помыслениями осквернить души людей, омрачить всякую радость, разбить всякую надежду и, если возможно, погубить все её жизненные силы. Величайшая опасность для души неспособность отличить добра от зла. Одни предлагали одно, другие другое. Наконец, Слодострасть выразил мнение, что следует предложить свои услуги самым знатным лицам города. "Так да", добавил он. "Нам будет не так трудно возвратить город нашему князю Дьяволосу". Но убийство возразил: "Нет, теперь это невозможно. Город возбуждён из-за того, что самоуверенность поссорила жителей с царевичем". Душа получила даже от Иммануила приказ казнить нас при первом же нашем появлении. Какой же вред можем мы нанести городу, когда станем мертвецами? Покажем он живы, многое в нашей власти. Немало было споров и толков. Наконец они приняли решение написать письмо своему князю. Вот содержание этого письма. Примечание. Письмо к дьяволу су. Злые помыслы действуют не иначе, как сообща со своим начальником. Грешная природа человека ищет совета у сатаны. Человеку дана свободная воля. Он свободен выбирать между властью Христа и властью сатаны. Нашему великому господину, князю дьяволосу, в его обители адской пропасти. Мы ниже подписавшиеся твои верные слуги и не можем больше холоднокровно взирать на возмутившийся против тебя город, в котором имя твое обещечено и изображение твое затоптано в грязь. Отсутствие твое для нас в эти минуты особенно тягостно. Причина, по которой мы осмеливаемся тебя беспокоить, та, что мы очень надеемся вернуть тебе город. Доша с некоторых пор охладела к Иманоилу, за что он махнул на неё рукой и покинул её. Жители посылают ему прошения с просьбой вернуться к ним, но всё это напрасно, и они пока всё ещё одиноки. Кроме того, в городе свирествует эпидемия, отпадение горожан от Иманоила и всеобщая расслабленность вследствие болезни, которые на наш взгляд, делают возможным твоё возвращение. а ныне сейчас не в силах оказать сопротивление твоему лукавству если же ты со своими верными слугами решишься снова захватить душу то можешь полностью рассчитывать на нашу посильную помощь время самое подходящее подписано нами в доме зловредного в желанном тебе городе душа дальше шли подписи Гнусный отправился с письмом к дьяволосу и стал стучать в железные ворота адской пропасти. Примечание. Гнусный под этим именем выступает порочное свойство души. Гнусный пренебрегает жизнью с Богом и старается и других втянуть в жизнь порочную, в угоду сатане. Превратник Цербер взял письмо и подал его хозяину со словами: Весть из города от наших верных друзей. Весть эта быстро разнеслась по царству тьмы. Со всех сторон стали собираться приверженцы дьявола со, чтобы прочесть послание. Первыми прибежали Вельзевул, Люцифер и Аполлон. А когда содержание прошения дошло до сознания дьявола, со он приказал звонить в колокол смерти. Примечание. Ад радуется падению человека. и торжествует. Колокол вещает о смерти души. Каждый удар колокола означал, что душа вскоре опять будет принадлежать сатане. По совершении этого ужасного обряда все собрались на совещание, на котором разработали ответ друзьям. С тем же гнусным городу отправили письмо следующего содержания: нашим чадам, умным и достойным дьявольцам обитающим в городе Душе, от князя дьяволоса, с пожеланием скорого успеха в нашем общем деле. Возлюбленные наши дети и ученики, мы несказанно обрадовались, получив от вас радостную весть. Колокол смерти торжественно провозгласил новость всем нашим подданным, которые ныне ликуют от того, что у нас в городе остались ещё друзья. Нам приятно слышать, что царевич покинул город и что в нём теперь свирествует эпидемия. Мы, конечно, не применём пустить в ход всё наше лукавство и всю хитрость для завоевания отпавшего от нас города. Вас же за вашу преданность и верную службу Мы назначаем воеводами адской пропасти. Будьте уверены, что овладев душой во второй раз, мы её из рук уже не выпустим, ибо усмирим наши силы. Итак, верные наши друзья, мужайтесь и не щадите сил для достижения нашей цели. Вы сами должны решить. Следует ли жителям города внушать сомнение и отчаяние, или лучше уговорить их не стесняться, вести жизнь полную разгула и весёлости, или же дать им взлететь на воздух от гордости и самодовольства? Примечание. Обсуждение средств для достижения цели. Первое условие греха хранить в тайне своё присутствие. Есть грехи, которые мы вовсе не замечаем, но которые при определённых обстоятельствах дают знать о себе. Главные помощники дьявола обман, гордость и самодовольство. Они, вернее всех, достигают своей цели: ослепляют совесть, парализуют волю и отуманивают разум. Обманутое сердце легко подпадает под власть злых помыслов. оно забывает все доказательства любви Христа и верит внушениям сатаны, что Христос покинул его навсегда, потому что не спешит отвечать на его мольбу. Желаем вам успехов в достижении цели. Примите благословение всех обитателей нашей бездны и уверение в благосклонности к вам нашего князя и отца. Выдано у адских врат. От имени князей дьяволоса, врага души, согласие всех князей мы для передачи нашим единомышленникам, проживающим в городе, душе. Гнусный немешка и направился к дому зловредного, где постоянно собирались дьявольцы, которые сильно обрадовались, увидев его здоровым и невредимым. По прочтении ответа они начали обсуждать план действий. Прежде всего, они решили и далее сохранять в глубокой тайне своё присутствие в городе. Затем обман, встав со своего места, обратился к присутствующим с такими словами: Господа, великие силы ада, выслушайте меня. Если мы посеем в сердцах горожан гордость и самонадеянность, то это, конечно, послужит нам на пользу не меньше, чем если мы уговорим их предаться разгульному образу жизни. Но, по-моему, вернейшее средство добиться успеха это довести их до крайнего отчаяния. Они окончательно усомнятся в любви к ним Эммануила, перейдут на нашу сторону и перестанут посылать к нему прошения о помиловании и пощаде. В итоге они придут к такому выводу: лучше ничего не просить, чем унижаться перед Эммануилом. Все одобрили предложение обмана. Затем дьяволцы начали обсуждать, каким образом приступить к делу. Никто не мог дать лучшего совета, чем обман. Пусть самые ревностные из друзей нашего князя дьявола со переоденутся в одежды, какие носят жители города, и под чужим именем отправятся на рынок, выдавая себя за дальних деревенских жителей, желающих поступить в услужение к знатным горожанам. устроившись, они должны стараться угождать своим хозяевам, соблюдать их интересы, и в скором времени они настолько развратят жители города, что Иммануил в страшном гневе никогда отлучит их от себя. И тогда наш князь без труда получит свою добычу. Душа сама пойдёт к нему в пасть. Это предложение чрезвычайно понравилось приверженцам дьяволаса. Однако Они решили, что не всем им следует заниматься этим, и потому избрали троих: корыстолюбие, необузданность и гнев. Первый, корыстолюбие, взял себе прозвище Мудрое накопление. Необузданность Невинное веселье, а гнев Похвальное рвение. В рыночный день явились на площадь трой молотцов одетые в белые овечьи шкуры очень похожие на белые одежды жителей примечание порок принимает вид добродетели и входит в душу оскверняя её многие люди называющие алчность грехом на самом деле заражены страстью к наживе они заботятся о своей старости до которой быть может и не доживут или о будущем своего семейства так же обстоит дело и с гневом порождающим ненависть сколько христиан были замучены своими же христианами которые свои действия называли ревностным отношением к религии и разврат который многие называют невинным грехом молодости царствуют ныне во всех странах и во всех слоях общества Они отлично умели говорить на языке городских обывателей. И потому, как только на людном рынке они предложили себя в слуги, их наняли тотчас, так как они требовали очень небольшую плату, а взамен обещали верную и честную службу. Мнение бывший секретарь князя Свободная воля взял к себе мудрое накопление. Страх Божий, похвальное рвение. Правда, невинные веселья дольше других не мог устроиться, так как в то время был пост. Но пост уже подходил к концу, и князь Свободная воля взял дьявольца к себе камердинером. Три мошенника, внедrivшись таким образом в эти порядочные дома, скоро стали оказывать на хозяев дурное влияние и заразили их своей испорченностью и хитростью. К счастью, Похвальному урвению не удалось опутать своими сетями страх Божий, который очень скоро заметил, что его новый слуга лицемерный злодей. Видя, что его раскусили, слуга тайно убежал из дому, иначе хозяин по всей вероятности казнил бы его. Когда приспешники дьяволаса добились первых успехов, они начали обсуждать, в какой день князю легче всего будет овладеть городом. Довольно быстро они решили, что рыночный день для этого самый удобный. Народ суетится и теряет бдительность. Кроме того, можно собраться вместе, не вызывая ни у кого подозрений, так как всякий занят своим делом. На случай, если операция не удастся, легче убежать и скрыться. В этот же день они составили второе письмо к дьяволосу, в котором они описали свои успехи. Мнение полностью подпало под влияние корыстолюбия, а князь свободная воля под влияние необузданности, только гневу не удалось совратить страх Божий. В то время, когда дьявольцы столь хитро действовали в пользу своего начальника, город продолжал находиться в плачевном состоянии. Примечание. Город в плачевном состоянии. Душа всё сильнее осознаёт своё отпадение от Христа, она страдает и теряет всякую сопротивляемость греху. Причиной тому было то, что жители оскорбили своего доброго царя Шадая и его сына, а также и то, что после стольких прошений о помиловании они так и не получили от Иммануила никакого ответа. Примечание Сатана действует осторожно и хитро. Он желает и давно ждёт падения человека, но даже узнав о его состоянии, не решается на него напасть, не удостоверившись сперва, что утеряна вера в помощь Бога через Христа. Но вы, если человек служит этому миру, он не может служить Христу. Он готов покориться дьяволу, который в свою очередь проявляет осторожность И хочет лишний раз убедиться в слабости человека. Человеческая нечестивость закрывает молитве доступ к Богу, и даже если по инерции человек еще молится, его мольба не достигает Бога. К ужасу жителей города туча, скрывавшая от них царевича, казалось, становилась чернее и гуще от вредного влияния приспешников дьявола со. Эпидемия продолжала свирепствовать, только враги Эммануила и города были живы и здоровы. Передача письма дьявольцев снова была поручена Гнусному, который поспешно отправился в темное царство. Врата ему отворил тот же Цербер. Гнусный вошел в мрачную пещеру и низко поклонившись дьяволу, су вручил ему письмо. Добро пожаловать, верный мой слуга. приветствовал его князь мы да будет душа в твоей власти и царствую над ней вовеки ответил гнусный при этих словах из глубоких недр ада раздался оглушительный рев такой силы что он сотряс окрестности по прочтении письма началось его обсуждение дьяволос заговорил первым поведение моих верных слуг похвально и намерение их развратить жителей верный способ ослабить душу но нельзя сразу решить следует ли напасть в рыночный день ночью или в будни быть может горожане уходя на рынок выставляют в воротах верную стражу странно было бы если бы они этого не делали в таком случае мы бессильны вы правы согласился вейзев И нам без всякого сомнения следует действовать осторожно. Необходимо увериться в том, чувствует ли город свою немощь и боясь нашего нападения всегда ли держит наготове недремлющую стражу, или же жители настолько потеряли бдительность, что немало не обеспокоены грозящей им опасностью. Но как нам это узнать? спросил дьяволос. Гнусный может нам в этом помочь, сказал веельзеву. Насколько мне известно, заговорил гнусный, состояние города таково: любовь и вера жителей остыли, они отвергнуты Эммануилом. Несмотря на то, что они часто посылают ему прошения, он не торопится отвечать им. Создаётся впечатление, что он забыл их и искрен рат этому, заявил дьявол. Однако меня пугают их частые прошения к Эммануилу. Примечание: Сатана не зря опасается прошений души, обращённых к Мануилу. Где теплится искренняя молитва, там ещё жива вера, есть осознание своей немощи и неутеряна надежда на силу его. Конечно, тот факт, что эти прошения остаются без ответа, говорит о том, что они не от чистого сердца посылают ему свои просьбы, а всё, что идёт не от чистого сердца, не может быть искренним. Как вы думаете об этом? Некоторые из присутствующих высказали своё мнение. Если состояние души таково, как его описывает гнусный, сказал Вельзевул. Безразлично, когда нападать, в базарный день или в будни. Мне кажется, что с нападением лучше по временить. Правильно было бы продолжать втягивать душу в грех и распутство. Ясно, что чем больше её будет затягивать петля греха, Чем быстрее, она потеряет бдительность и удалится это Мануила. Со временем она совсем его забудет, а он, в свою очередь, не пожелает больше навещать её. Наш верный помощник самоуверенность своими действиями заставил Иммануила покинуть город. И вы должны это знать не хуже меня. Два-три дьявольца, если умно поведут дело, могут причинить душе больше вреда, чем целая армия воинов. идущее на открытый штурм. Примечание. Два-три порока, постоянно разрушающие волю человека изнутри, могут нанести гораздо больше вреда, чем множество пороков извне. Внутренний порок заставляет человека совершить дурное, а после этого его мучает совесть. Человек впадает в отчаяние и нередко восклицает: "Я упал так низко, что уже не могу подняться более". Бусть душе погибну совсем от порочной жизни. Совершённый грех лучший союзник сатаны. Он ослабляет в человеке желание сопротивляться и отнимает у него надежду на помощь и милосердие Божие. Подождём, пока душа впитает в себя порок и привыкнет к нему. Тогда и Мануил сам отзовёт своих вождей и воинов. Оставшаяся без защитников душа примет нас радушно и с большой радостью откроет нам свои ворота, но все это не может совершиться за несколько дней. Нам надо набраться терпения. На это дьявол ос возразил: «Друзья мои, вы слушайте меня. Ваши длинные речи меня сильно разъярили. Сердце мое страждет и хочет немедленного завоевания города. Что бы там ни случилось, погибнем мы или восторжествуем». прошу помочь мне всеми силами, ибо я решился на штурм. Когда присутствующие услышали о желании своего владыки овладеть городом, они прекратили всякие обсуждения и пообещали способствовать ему в меру своих сил. Тут же начали решать, как, когда и под чьим началом выйти в поход. После недолгих споров. Они пришли к выводу, что лучше всего собрать войско непобедимых сомневающихся и известить о том своих единомышленников, живущих в городе письмом, который должен передать гнусный. Примечание. Войско непобедимых сомневающихся, символ сомнений, очевидно не раз мучивших и автора этой книги. Буньян долго боролся с сомнениями и отчаянием. Сомнение Результат не знание и является в темные часы уныние и духовной слабости. Взгляните на умирающего Христа. Молите о силе, по мнению автора, нет сильнее и смертоноснее оружия, чем сомнение, которое как червь гложет душу, омрачает радость, подрывает веру и ведет к отчаянию. Число воинов войска должно было доходить до тридцати тысяч. Дьявол приказал барабанным боем созвать жителей страны сомнения, которая лежала неподалёку от холма, в котором находились адские врата. Командование войском должны были взять на себя сами князья тёмного царства. Сообща, они написали ответ нетерпеливо ожидавшим в его городе дьявольцам, убеждая их всё больше ослаблять душу всякими пороками. В задачу дьявольцев входило готовить город к сдаче дьяволу су и быть готовыми в любой день встретить войско. Гнусный отправился с письмом обратно и, проходя мимо Цербера, передал ему приятную весть о скором походе владыки против города. Войдя в город, он примяком направился к дому зловредного, где нашел всех своих в сборе и передал им поклон и письмо от князя. Блаเฉвное состояние души трудно описать словами. Примечание. Жалкое состояние души. Она просит и не получает. Она сознаёт грех, а отказаться от него не в силах. Ни искренняя молитва, покаяние без обращения оскорбляют Бога. Ветхая и новая ужиться вместе не могут. Анна оскорбила Емануила и своим безумством помогла адским силам овладеть ею. Правда, отчасти она осознавала свою вину, но враги глубоко копались в ней. Жители громко и слёзно взывали к Емануилу, но он был далеко от них, и не было отзыва на их вопль. Они не знали ни того, вернётся ли он когда-нибудь, ни того, что созрел новый дьявольский заговор. Они посылали Емануилу одно прошение за другим, но ответом было молчание. Ибо Шаддай и Емануил знали, что сердца горожан не полностью принадлежат им. Так душа с каждым днём слабела. Человеческая и дьявольская в сердцах горожан настолько перемешалась, что нельзя уже было различить, где одно, а где другое. Жители хотели только покоя, и потому жили в мире даже с врагами Эмануила. Их слабость была силой их врагов, и их пороки торжеством дьяволцев, которых становилось все больше. Коренные жители умирали тысячами. Более одиннадцати тысяч всех возрастов погибли от эпидемии в последнее время. Примечание: Жители уменьшались числом. То есть добрые мысли, чувства и намерения покидали душу. Порок и грех вкрадываются в душу человека и наконец полностью вытесняют всё доброе. Глава 11. Осада. К большому счастью, не все в городе предали Эммануила. В душе жил некто, кто был на особом счету у царя-шаддая. Звали его Проницательный. Он был бдительнее других и постоянно следил за тем, чтобы дьяволцы не причинили жителям никакого вреда. Однажды ночью, прислушиваясь к каждому звуку, он подошел к горе подлой, и нечто вроде шепота долетело до его ушей. Он подошел ближе, И услышал, что дьяволос вскоре вновь овладеет городом, и тогда многих ждёт неминуемая расправа. Тогда проницательный немедленно отправился к городскому главе передать услышанное. Тот со своей стороны призвал проповедника Совесть и сообщил ему эту ужасную весть. Проповедник поднял на ноги весь народ, приказав звонить в колокол, созывающий всех на площадь. Примечание Совесть человека, призывая на помощь опытность и проницательность, указывает душе на отдаление от Иисуса Христа. Тогда душа убеждается в том, что внутренняя порча уже захватила все её уголки и полностью подчинилась греху. Когда вера ослабла, надежда омрачилась, любовь остыла, терпение истощилось, царские воиводы воспрянули от тяжёлого сна и стали действовать. Народ собрался быстро, и проповедник поведал о грозящей им опасности, и что эта весть была передана не каким-то случайным сплетником, а самим проницательным, известным своей праведной и честной жизнью. Затем последний сам рассказал жителям всё, что случайно услышал от вероломных врагов души. Увы, закончил рассказ проповедник. Нам не трудно в это поверить, ибо мы прогневили царя Шатдая и оскорбили Эмануила, который нас за это покинул. К тому же мы все это время, пренебрегая заветами Эмануила, не казнили сторонников дьявола со и тем самым поощряли их. Неудивительно, что наши внутренние и внешние враги замыслили нас погубить. Эпидемия унесла у нас много здравомыслящих людей, а дьявольцы тем временем стали сильнее. Когда жители города услышали это, они громко раскаялись и стали ещё чаще посылать прошения к Мануилу. Кроме того, горожане обратились к властям с просьбой усилить стражу у ворот, укрепить город и держать в боевой готовности оборонительное орудие, чтобы успешно отразить нападение. Царские полководцы собрались вместе и начали обсуждать, каким образом укрепить город и как противостоять врагу. Они искренне любили душу, но постепенно заразились духовной расслабленностью, и хотя и не умерли от неё, как многие другие, было всё же заметно сильное истощение. Однако известие о готовящемся штурме поразило их так сильно, что они стряхнули с себя слабость, И с удвоенной энергией принялись за дело. На этом же совете были выработаны меры по спасению души и вынесено решение о неукоснительном их выполнении. Примечание. Пробужденная отпадшая от креста душа до мельчайших подробностей разрабатывает план защиты от нападений врага. Первое. Усиление стражи перед воротами. Наши пять органов чувств служат проводниками либо воли Божьей, либо дьявольской. Второе. Зло и пороки, таящиеся в сердце, должны быть названы своими именами и вырваны с корнем. Третье. Телом, душой и духом смириться пред Богом, не поддаваясь никакому соблазну. Пост духовный и телесный, покаяние и молитва укрепляют дух. Четвёртое. принести Богу в молитве глубокое осознание своей вины, не боясь открыто называть грех грехом и просить его о помощи для борьбы с ним. И пятое наконец благодарить Господа за то, что он показал нам наш грех. Во-первых, все городские ворота должны быть постоянно заперты. Все выходящие из города и входящие в него должны подвергаться тщательнейшему обыску, дабы заговорщики были схвачены и преданы суду. Во-вторых, тщательно проверить все дома города найденных сторонников дьявола со и тех, кто нелегально предоставил им убежище, сурово наказать. В-третьих, назначить пост и день всеобщего покаяния. Если же кто-либо из горожан не будет искренне каяться. Судить его как приверженца дьяволаса. В 4-х письменно изложите Мануилу всё, что стало известно про ницательного. В 5-х публично выразить проницательному благодарность от имени всего города и просить его принять пост начальника стражи. Проницательный приступил к исполнению своих обязанностей с величайшим старанием, делая вылазки даже за стены души, чтобы знать обо всём, что происходит в окрестностях этого города. Однажды он добрался до страны сомнения, что близ адских врат, где узнал, что там всё готовится к походу против души. Примечание. Проницательность направляется и в ту облачную страну, из которой исходят сомнения, страх и прискорбные мысли. Проницательность узнаёт, что во главе страшного войска старец неверия, которому удалось бежать из-под ареста во время царствования Еммануила. Все сомнения, страхи и отчаяние души происходят от неверия. Вера свет, отгоняющий прочь неверие и сомнение и вселяющий в душу мир и радость. Он поспешно вернулся в город и созвал всех начальников, передав им это новое известие и добавив, что войско неприятеля состоит из двадцати тысяч человек и предводительствует им опытный военачальник Неверие. Неверие один из самых верных слуг дьявола, который, кроме того, лучше всех знал город, помимо прочего. он еще и жаждал мести за оскорбления, нанесенные ему во время пребывания в городе Эммануила. Когда городские начальники и старшины услышали все эти подробности, они сочли необходимым тотчас приступить к исполнению постановлений, вынесенных царскими полководцами. Были проведены обыски, во время которых в домах мнения и князя свободная воля были обнаружены два дьяволца. У первого Карыстолюбье. Псевдоним мудрое накопление, а у другого необузданность. Псевдоним невинные веселья. Их арестовали и отдали под надзор тюремщика по имени Верность, который заковал их в кандалы. Вскоре оба арестанта заболели в остроге чехоткой и умерли. Примечание. Буньян не просто говорит, что слуги дьявола со умирают не сразу, а постепенно. Есть грехи, от которых можно избавиться лишь со временем. Очень важно при этом искоренить их полностью. Хозяев же, укрывавших их, привели на рыночную площадь, где к своему немалому стыду и для острастки они должны были принести публичное покаяние. Примечание. Истинное покаяние не просто признание в тех или иных совершенных грехах, но и полная перемена образа жизни. Праввидная жизнь свидетельствует о покаянии более, чем самые горячие и искренние слова. Выслушав обвинения, они при всех громко признали себя виновными и пообещали исправиться. Вожди и старейшины продолжали искать дьявольцев в подземельях, пещерах, ямах и подвалах. Поймать врагов было непросто. следы их были так запутаны, а сами они так проворны и хитры, что ускользали из рук преследующих. Были времена, когда они не боялись прогуливаться днем с коренными жителями. Теперь же они от страха попрятались кто куда. И все это стало возможным благодаря бдительности проницательного. Между тем дьяволос закончил снаряжение войска. Примечание. Дьявол стремится завладеть душой сомнениями и неверием. Это подтверждают имена его полководцев. Ярость, начальник сомневающихся в избранности своей Богом. Сомнения эти вызывают страх и безнадёжность и губят душу. Неистовство, руководит сомневающимися, которые не верят в провидение Христа. Такие души живут во тьме. проклятие руководит сомневающимися в благодати Божьей, дарующей спасение. Ненасытный теми, кто сомневается в своей вере. Сера под своё начало собрал сомневающихся в постоянстве Божьем, которым уготован вечный огонь. Мука командует сомневающимися в воскресении мёртвых. Беспокойство предвидит сомневающимися в спасении и жизни вечной. Могила стоит во главе сомневающихся в вечной славе на небесах, и наконец, без надежды преддвагительствует сомневающимся в загробном блаженстве. Борьба с таким воинством сомнений требует мобилизации всех сил, которые нам может даровать лишь благодать Божия. Мы должны неустанно взывать ко Христу с просьбой быть при нас в борьбе против всяких сомнений. Главнакомандующим был назначен Ниверия. Под его началом было 16 полководцев, вот имена лишь некоторых из них: Ярость, начальник сомневающихся в избранности, стяг отряда был красного цвета, нёс его разрушение. На гербе большой красный дракон. Неистовство, начальник сомневающихся в провидении Господнем, знаменосец мрак. Стяг мутного цвета. На гербе летучий огненный змей. Проклятие. Начальник сомневающихся в благодати Божией. Знамя красного цвета нёс его без жизни. На гербе тёмная бездна. Ненасытный. Начальник сомневающихся в вере. Знамя красного цвета нёс его пожиратель. На гербе открытая пасть. Сера. Командующий сомневающимися в постоянстве Божием. Знамя его тоже было красного цвета, его нёс пламя, на гербе пылающий синий огонь с неприятным серным запахом. Мука. Командующий сомневающимися в воскресении мёртвых. Знамя бледных цветов, которое нёс усыпление совести, на гербе чёрный червь. Беспокойство. Начальник сомневающихся в спасении от вечного осуждения, знамя красное, его нёс томящийся, на гербе мрачное изображение смерти. Могила, начальник сомневающихся в вечной славе, знамя бледного цвета, нёс его тление, на гербе череп с перекрещенными костями. Безнадежды, командующий сомневающимися в загробном блаженстве, Знамя красное нёс его отчаяние, на гербе раскалённое железо и жестокое сердце. Над всеми этими полководцами стояли ещё шесть выше рангом: князья Вельзевул, Люцифер, Легион, Аполлион, Цербер и Питон. Над всеми ними стоял Неверие. жестокий и упрямый старик, а над всем войском сам князь дьяволос, царь чмы. Все направились к адским воротам, где был назначен всеобщий сбор врагов души. Но город был на стороже благодаря предостережениям, полученным от проницательного. В ворот было выставлена усиленная стража, на стенах установлены пращи и пушки, словом, все было приведено в боевую готовность. город бодрствовал и всё же бедные жители сильно перепугались увидев подступающую армию с барабанным боем и с красными знамёнами дьяволос подошёл к душе и всё войско с яростью бросилось к воротам слух рассчитывая что единомышленники внутри города уже всё подготовили к встрече примечание сатана силён однако без помощи самой души он ее покорить не может. Внутренний враг гораздо опаснее самого сильного внешнего врага. Душа трепещет, ибо сомнения терзают ее, и она не находит покоя. К их всеобщему удивлению ворота оказались на запоре, и на адское войско обрушился со стен град камней. Войску дьявола со пришлось отступить. Тогда дьявола приказал соорудить несколько грозных укреплений, главному из которых он дал своё имя. На нём он предстал жителям души во всей своей угрожающей мощи, но полководцы, хотя и не совсем ещё оправившиеся от недавней болезни, действовали столь искусно, что дьяволас вынужден был отступить. К северу от города на укреплении, носящем его имя, князь мы велел водрузить стяг с изображением огромного пылающего костра, в котором горит душа. Кроме того, каждую ночь барабанщик подходил к городским стенам и барабанил, требуя прислать парламентёра. Днём это делать было опасно. Через этого барабанщика князь Дьяволос объявил городу, что он намерен начать с жителями переговоры и велит бить в барабан до тех пор, пока они, измученные шумом, не согласятся на это. И хотя горожане боялись и трепетали, они не поддавались ни на какие дьявольские уговоры. Однажды барабанщик обратился к ним со следующими словами: Мой повелитель велел вам сообщить, что если вы покоритесь ему добровольно, то получите все блага земные, но если заупрямитесь, он возьмёт вас силой. Но слова эти не долетели до слуха жителей, так как они все собрались около своих вождей в замке. Барабанщик вынужден был удалиться, так и не получив на этот ультиматум никакого ответа. Когда дьяволос убедился, что барабанный бой не производит ожидаемого воздействия, он стал посылать парламентера без барабана. Но никто в городе не тронулся с места и не давал ему ответа. Еба помнили, как дорого они поплатились за то, что один раз вняли его научением. Тогда дьяволос отправил с этой миссии своего посла, полководца Магилу, который, подойдя к стене, произнёс следующее: примечание это последняя попытка сатаны запугать душу сомнения сами по себе страшны и внушают трепет но вечная смерть и вечные мучения ещё страшнее о жители смущённой души от имени князя дьявола со приказываю вам немедленно отворить ему ворота как вашему законному владыке государю если вы этого не исполните то по взятии нами вашего города вы все попадёте в подземное царство тьмы дайте же мне окончательный ответ я пришёл вам напомнить что князь дьяволос ваш законный владыка вы сами некогда это признали и временная победа эменуила не отменила права дьяволоса над вами обдумай же о душа хочешь ты мира или войны Если ты покоришься, то мы снова будем друзьями. Но если ты намеренно продолжать упрямиться, не жди ничего, кроме огня и меча. Когда утомлённый душевными потрясениями город услышал эту речь могилы, он впал в ещё большее отчаяние. Ответа посол не получил и вынужден был удалиться ни с чем. Примечание: Утомлена душа. Ещё не пробил час её избавления, страх и трепет велики. Душа продолжает бороться, и если бы у неё не оставалось надежды, что Господь может услышать её мольбы и спасти, не вынесли бы ей такого неравного боя с силами ада. Глава 12. Моление души. После совещания на котором были разработаны мероприятия по защите города от дьяволаса, решено было обратиться к верховному наставнику, состоявшему в должности проповедника за советом. Но с некоторых пор он нигде не показывался. Однако горожанам всё-таки удалось трижды принести ему свои просьбы. Примечание. Человек в виде опасности и чувствуя отдаление Христа, обращается к Святому Духу в молитве. Человек просит его услышать моление и вопль, наставить на путь истины среди одолевающих его сомнений и помочь ему в опасности. Первое сказать слово утешения и обратить внимание на их жалобы и печали. На это он им ответил отказом, так как не чувствовал в себе соответствующего расположения. Второе не отказать им в добром совете в столь тяжёлое для них время. Ибо дьявола спривел под стены их города армию в двадцать тысяч сомневающихся, зная жестокость их, все горожане пребывают в великом страхе. На это был ответ: у вас есть книга законов Эмануила, и там сказано, как вам поступить. Третье. Помочь им составить прошение к царю Шадаю и его сыну Эмануилу и приложить к нему свои печать и доказательство того, что он на их стороне. Уже много прошений послано, но не получено ни единого слова в ответ. Просьба же, скрепленная печатью и подписью, не может остаться без ответа. но он вновь ответил на это отказом, мотивируя тем, что они оскорбили Эммануила, а его огорчили и потому должны ню вкушать нынешний плод своих действий. Получив подряд три отказа, жители растерялись, но тем не менее отказывались идти на переговоры с врагом. Положение их было критическое: с одной стороны враг, стремящийся их покорить, с другой отказ в помощи со стороны верховного наставника. Городской глава Разумение обратил внимание опечаленных горожан на следующее место в ответе. И потому должны вкушать ныне плод своих действий. Это ныне словно оставляет надежду, что такое положение не вечно, что в будущем Эммануил снова вернётся в город. Жители оживились. Они знали, что Разумение всегда говорит по существу. Вожди царя Шаддая подтвердили замечание Разумения и все вместе, вооружившись терпением и покорностью, принялись с еще большим рвением разыскивать скрывающихся в городе дьявольцев, придавая их немедленной смерти. Воинство Шаддая постепенно, совершенно излечилось от расслабленности и на предложение дьявола ответило градом камней, выпущенных из стоящих на стенах проростей. Надо сказать, насколько угрожающим был городу барабанный бой дьявола со, настолько поражающими были камни, пущенные из пращи души. Дьявола снова вынужден был отступить от стен, на этот раз на еще большее расстояние. Тогда городской голова велел звонить во все колокола и поручил проповеднику совесть передать великому наставнику благодарность от горожан за его обнадеживающий ответ. Когда дьяволs заметил, что его полководцы и войска пришли в смятение, он решил избрать иную тактику попробовать взять душу лестью. Он бесшумно подошёл к воротам слух, с кротостью прося аудиенции у старшин. Не слышно было барабанного боя, ни кого из его помощников при нём не было. К жителям души дьяволs обратился со следующими сладкими словами: О, желанная моя, славная душа, начал дьявол. Сколько ночей бессонных и томительных дней провёл я, отыскивая возможность быть тебе полезным и доказать тебе мою любовь. Я откажусь от мысли вести против тебя войну, если ты добровольно согласишься быть снова моей. Ты ведь не забыла, что однажды уже принадлежала мне. Вспомни, в каком благоденствии вы были во время моего царствования, как гордились мной, а я вами, как наслаждались радостями жизни, а разве испытывали вы столько лишений и имели столько скорбей, как теперь? И никогда больше не будет у вас мира и покоя, если не вернётесь ко мне, признаете меня вашим властелином. И я дам вам ещё больше прав и свободы. И всё, от востока до запада, что придётся вам по душе, будет вашим. Я никогда не напомню вам о вашей измене, и даже друзьям моим, ныне скрывающимся в пещерах, запрещу мстить вам. Они будут вашими верными слугами, ведь вы помните, сколь приятно было их общество. Признайте во мне друга, ибо им я всегда был по отношению к вам. Любовь моя к вам побуждает меня к военным действиям, но цель моя лишь благоденствие ваше. Не заставляйте же меня гневаться. Поберегите себя от мучительного состояния ужаса. Всё равно вы будете моими. В этом можете не сомневаться. И никакие ваши военачальники, ни сам Эммануил, ни силы в бодут вам помочь. Я иду на вас с мощным и грозным войском, отборными силами. под начальством князей тьмы, они быстрее орлов, сильнее львов и кровожаднее тигров. А ты имеешь жителей души дьявола, ответил городской голова, разумение. Примечание. Когда бог мира сего отслепляет разум неверующих, тогда разум помрачён, и человек стремится делать зло. но когда свет истины озряет душу, разум не поддается на лукавое наущение греха. О, дьяволос, князь мы и источник всякой лжи. Мы сыты твоими коварными и лестивыми словами и на собственной шкуре испытали ее горькие последствия. Мы отказываемся внимать твоим обманчивым речам, вступать с тобой в переговоры и иметь с тобой какие-либо отношения. Мы не желаем игнорировать приказания нашего царя Шаддая, ибо тогда сын его Эммануил отвергнет нас навеки. Мы не хотим, чтобы место, уготованное им тебе, было и нашим местом гибели. В твоих речах нет ни капли правды, и мы скорее решимся погибнуть от твоей руки, чем поддаться на твои лукавые и лестивые предложения. Когда враг убедился в том, что слова его никого не убедили, он пришёл в ярость и решил ещё раз напасть на город со всем своим войском сомневающихся. Он потребовал к себе барабанщика и велел ему собрать воинов, и тотчас шум барабанного боя потряс воздух. Когда все были в сборе, дьявол ознакомил их с боевой задачей. Примечание. Ворота ощущения осуждены. Душа болезненно реагирует на жестокие и мучительные нападения греха. В неё закрадывается чувство беспокойства. Она как будто уже слышит зловоние вечно горящей серы и запах тления тел в могиле. Ворота уст, укреплены молитвой настолько, что старания врага напрасны. Враг пытается замуровать их богохульствами и сквернословием, но молитвы горожан ограждают и охраняют душу. Через эти ворота посылается охраняющая душу молитва, а сатана бессилен перед молящейся душой. Из ворот летящие камни убивают нас смерть урага, потому что эти камни изречение слова Божьего. Полковотцев неистовства и муку он поставил перед воротами ощущения, и велел в левом случае угрозы поражения позвать на помощь полководца беспокойства. перед воротами Обоняния он поставил полководцев Серу и Магилу. у ворот Зрения расположился Зубаскал без надежды со страшным знаменем Дьявола со. Ненасытный был назначен руководителем по ограблению города. ворота Уста были особенно сильно укреплены. через них жители посылали свои прошения Эммануилу. надо этими воротами установлены были пращи, откуда вниз на головы воинов Дьявола со летели камни. Дьяволс приказал полностью замуровать их. Пока Дьяволс усиленно готовился к штурму, жители готовились к обороне. Примечание. Дьяволс всегда готов к нападению. Когда душа подвергается искушением и сомнениям и пребывает в страхе, она должна подчинить себя строгой дисциплине. В такие времена воля человека играет очень большую роль. По ее дозволению входят в душу злые помыслы, а в последствии и злые дела. Как часто душа восстает против греха, а воля ей изменяет. Но если воля человека покоряется воле Христа, она встает на службу душе. Князь свободная воля тоже не дремал. Всюду вылавливал он шпионов дьявола со и придавал их казни. Надо признаться, что с тех пор, как он покаялся на рыночной площади в том, что принял в услужение двух дьявольцев, он старался как мог загладить свою вину. Свободная воля собственноручно расправился с шутником и весельчаком, сыновьями своего прежнего слуги, невинные веселья. Примечание. Шутник и весельчак Под ними автор подразумевает удовольствия и развлечения, которые на вид кажутся невинными, но в сущности расцлевают душу и вносят в неё под видом шуток порочные помышления, разговоры и, наконец, порочные действия. Казнь этих приверженцев дьяволаса заставила заскрежетать зубами безнадежды, осаждавшего ворота зрения. Дьяволаса и всех его полководцев этот акт сильно смутил. Ибо был доказательством того, что горожане не поддаются порочным наущениям врага. Примечание: душа, которая имеет силу казнить в себе грех, может побороть всякие сомнения и смущает сатану и его приспешников. А на жителей города такое действие князя свободная воля подействовала благотворно. Например, умнение жил прежде слуга мудрое накопление. у которого остались два сына от жены держись за зло в небрачной дочери господина мнение юношей звали хватай и загребай примечание хватай и загребай если душа слабо противится вкравшейся в нее алчности то в ней постепенно появляется ненасытное желание иметь как можно больше благ земных Когда они узнали об участии шутника и весельчака, то испугались и решили скрыться, но мнение, будучи проницательным, запер их на ключ в своём доме, а на следующее утро казнил перед воротами зрения. Тогда жители начали с ещё большим рвеньем моска дьявольцев, которые из страха боялись выходить из своих укрытий даже ночью. Дьяволы с его воинства пришли в неописуемую ярость, Они почувствовали самоотверженную отвагу и решимость горожан ни в коем случае не дать себя победить. Наконец, дьявол приказал своему барабанщику бить в барабан. Вожди города в свою очередь повелели трубачам трубить в серебряные трубы. Чудесные звуки полились над городом. Войска дьявола сординулось на штурм города. А со стен градом посыпались камни, пущенные из пращей. Воздух наполнился оглушительными криками, которые свидетельствовали о бешеной ярости воинства дьявола со. Горожане же пели псалмы и произносили молитвы. Турм души длился несколько дней, затишья между боями были недолгими. Вожди Мануила были закованы в серебряную броню, а воины их были в броне испытания. Солдаты же дьявола были покрыты железом, защищающим их от камней, летевших со стен города. Среди горожан были раненные. К сожалению, в городе не было ни одного квалифицированного врача. Однако благодаря тому, что к ранам прикладывали листья целебного дерева, раны быстро затягивались. Примечание: душа сама без помощи бога не способна исцелиться. Если душа борется во имя Бога, то Господь своим служителям, даже если те получили ранения, не даст умереть и своих добрых воинов утешит радостью спасения. Немало было ранено знатных горожан. Примечание. Борьба души с сомнениями и грехом не проходит для неё бесследно. Разум страдает от ран нанесённых ему сомнениями, ибо подорвана вера. мнение не получает более духовной пищи от слова Божьего совесть и страх не в состоянии предостеречь сердце к счастью все эти раны не смертельны и листья дерева жизни могут исцелить их погибшие горожане рухнувшие надежды ибо сомнение и отчаяние убивают и надежду и упование на обетование Божие Оразумение получил ранение в голову, мнение в живот, и даже добрый проповедник совесть был ранен в грудь. К счастью, ни одна из этих ран не оказалась смертельной. Среди простых горожан убитых было много. В лагере дьявола со многие получили тяжёлые увечья, немало было и убитых. Полковотцы ярость и неистовства были тяжело ранены. Полковотцу проклятия пришлось отступить. Знамя дьявола со было повержено, потому что знаменосц со царя тьмы на повал сразил попавший в голову камень. Велико было горе и велик позор дьяволаса. Многие из сомневающихся пали в битве, хотя их оставалось ещё достаточно, чтобы представлять опасность для города. Победа в этот день была на стороне души, что и зрядно вдохновила её. Примечание: камни, выпущенные из пращи и попавшие в цель это слово Божие, насмерть поражающее грех. Оно свет для находящихся во мраке, источник надежды для сомневающихся, опора для слабых, утешение для унывающих, самое верное оружие для борьбы против греха. В стане же князей тьмы царили печаль и горе. На другой день в воздухе разлился радостный колокольный звон, и под звуки серебряных труб жителей поздравляли друг друга. Свободная воля ни минуты не сидел сложа руки. Он продолжал искать в городе дьявольцев и их укрывателей. Ему удалось арестовать некоего дьявольца по имени все равно, совратившего с истинного пути трех воинов Эманиила, убедив их перейти на сторону дьявола. Примечание. Когда душа честно борется со злом, она тщательно отыскивает в себе малейший оттенок греха. Равнодушие должно быть уничтожено в первую очередь, ибо вера не терпит равнодушия. Многие в наше время говорят, что всякая вера хороша. Это означает только, что они абсолютно равнодушны к истине и не дали себе труда, путём изучения слова Божия, убедиться в том, где истина, а где заблуждение. равнодушие к духовным вопросам не может жить в возрождённом верою сердце ещё поймал он некоего беспутного вражеского лазутчика оба были заключены в темницу где должны были ждать дня казни городской голова разумение несмотря на рану продолжал призывать горожан неукоснительно исполнять свои обязанности проповедник совесть заботился о том, чтобы все его слова предписания проникали в самое сердце мужественных защитников города. Глава 13. Ночная вылазка. Вскоре вожди и старшины города задумали ночную вылазку в стан врага. Это было безумием, потому что именно ночная пора самое благоприятное время для врага, для души же наоборот. Но они решились на это, вдохновлённые недавно одержанной победой. Примечание. Безумие со стороны души поддаваться искушениям и подвергать себя опасности. Человек должен быть всегда готов отразить нападение, но начинать первому ни что иное, как гордыня. Когда мы о себе очень высокого мнения, мы живём во мраке, а именно это нужно силам ада. В назначенную ночь царский воевода кинул жребии, чтобы выбрать предводителя ночной вылазки. Жребий пал на Веру, опытность и надежду. Ночью они напали на главный стан врага, но дьявола с его воинами не были застигнуты врасплох. Завязалась яростная борьба. Бил барабан, трубили серебряные трубы. Один из полководцев дьявола со по имени Ненасытный уже предвкушал богатые трофеи. Воеводы души сражались столь храбро, что принудили врага отступить. Правда, все трое были ранены. Веру с такой силой сбили с ног, что полководец был не в силах без посторонней помощи подняться на ноги. К нему на помощь поспешил опытность. раненный стонал от боли, что привело в смятение силы души. Примечание. Несчастенность текшей душу в результате ослабления веры, и это ослабление произошло не во время борьбы со злом, а позже, когда она воззвнила себя непобедимой. Обязанность веры защищать сердце от вторжения греха, а не доказывать свою силу. Раненая вера устоять не может, и тогда исчезает и надежда. а душа погружается в скорп. Дьяволос, смекнув, что во вражеском стане творится что-то неладное, остановил отступавших солдат и приказал им вновь пойти в наступление. В результате войско души и его раненые полководцы вынуждены были спешно ретироваться под укрытие городских стен. Дьяволос возгордился своей победой настолько, что на другой день, подойдя к стенам души, стал требовать сдачи города. Городской глава ответил князю тьме, что пока царевич Емануил жив, они останутся верны ему, хотя он, к сожалению, теперь и отсутствует. Никакой другой власти над собой они не признают. С длинной речью выступил князь, свободная воля. Дьяволос, враг добра, мы, бедные жители города, жестоко проучены за нашу покорность тебе в былое время. И знаем, какой конец ожидает нас под твоим правлением. Когда ото не опытные мы приняли твоё предложение, нас можно сравнить с птицей, которая, не заметив сетей, попала в руки птицелова. Но с тех пор, как мы из мрака вернулись к свету, мы отошли от тебя, чтобы приблизиться к Богу. И хотя своим коварством ты нанёс нам много вреда и вызвал в душе сомнения, Готовности сдаться и признать тебя властелином от нас не жди. Скорее мы все ляжем костями на поле брани. Кроме того, в нас живет надежда, что придет время, когда пробьет час нашего избавления по милости царя нашего, и потому мы готовы обороняться до последнего. Ответы свободной воли и разумения весьма осмутили дьявола со, но ярость его от этого лишь удвоилась. Примечание. Вера ослабла, но разум знает, что Спаситель, покинув свою обитель в душе человека, жив, и потому душа никому иному принадлежать не может. Вера же, услышав слова князя о свободной воле, тотчас почувствовал себя лучше. Свободная воля тем временем расправился со многими дьявольцами. Он казнил нахальство, докучливость, ропот и других. Всякий, кто ободренный штурмом дьявола со попробовал поднять голову, чтобы помочь ему, был безжалостно уничтожен. Так свободная воля доказал дьяволу, что город не желает ему покориться. Между тем князь мы решил опять штурмовать город и велел на этот раз сосредоточить удар на воротах ощущения. Пароль данный им своим приверженцам гласил адский огонь. Он приказал солдатам, как только они откроют ворота и ворвутся в город, неустанно кричать на всех улицах: "Адский огонь, адский огонь!" Под барабанный бой и развевающимися на ветру знамёнами войны должны были сражаться до последней капли крови. Лишь только настала ночь, началась осада города. После нескольких сильных ударов ворота отворились. потому что были непрочны и легко поддались силе. Примечание. Ворота были непрочными. Когда вера слаба, слабеет и воля. Добрые качества, будучи ранены, обороняются слабо, и тогда сатана легко входит в душу. Дьявол через полководцев по имени Мука и Беспокойство потребовал сдачи города. Но горожане не собирались сдаваться и боролись храбро. В конце концов осаждённым пришлось отступить из-заперец в замке. Бедная душа. Примечание. Плачевна жизнь души под властью сатаны. Самые чистые мысли и чувства убиты в зародыше, погублены лучшие устремления, совесть мучит душу. Замок мог вместить лишь военачальников Эммануила и городских старшин. Горожане же оказались во власти победителя. Всюду мелькали сомневающиеся в красных, как кровь, дьяниях. Жители изгонялись из своих жилищ. Ранены были совесть и познание. Свободная воля, слава Богу, успел вместе с военачальниками укрыться в замке. В противном случае его разрубили бы на куски, как одного из непримиримых врагов дьявола со. Однако победители чувствовали себя неуверенно. Примечание: Победа сомнений над душой влечет за собой тиранию греха, а с нею и страдания. Жители города не желали иметь с ними ничего общего и не скрывали своего презрения. Между тем, закрывшись в замке, военачальники Емануила тревожили неприятеля меткими попаданиями из пращей и пещалей. Дьяволос дорого бы дал, чтобы разгромить замок, но все его усилия были тщетны. Комендант Страх Божий так искусно держал оборону, что замок оставался цел и невредим. В таком жалком состоянии город провёл 2 1/2 года. Примечание. Автор этой книги Джон Буньян сильно страдал от сомнений. На одной из страниц своей рукописи он написал, что более 2 лет был мучим сомнениями. Теперь уже не дьяволцы, а наоборот, сами жители города скрывались в пещерах. От былой славы души, кажется, ничего не осталось. Исчезли спокойствие и радость. Все впали в уныние и страха, что дьяволос утвердится в городе настолько, что его уже невозможно будет изгнать. Горько оплакивали горожане своё легкомыслие, что беспечно внимали коварным научениям самоуверенности. Глава 14. Ответ Эммануила. После долгого периода скорби, во время которого Эммануил не ответил ни на одно из посланий души, снова собрались старейшины и решили ему написать ещё одно письмо. Примечание. Душа, не получив ответа на молитвы, обратилась за помощью к Духу Святому. А таких случаев говорит пророк. И было, как он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Саваов. Но тут страх Божий заявил, что ему стало известно, что Еммануил не отвечал на призывы души, потому что её послание написано не верховным наставником. Там даже не было его подписи. Примечание. Молиться надо, будучи в разумении, тогда молитва будет истинна и успешна. Дух человека должен быть в общении с духом Божиим. Молитва должна быть внушена им. Он её вдохновитель. Молитву через ходатайство нашего Спасителя Бог принимает. Дух Святой научает нас молиться и вдыхает в молитву жизнь и силу. Разумно было бы обратиться к нему. Все искренне поблагодарили страх Божий за добрый совет. Когда они пришли к верховному наставнику и объяснили ему свою просьбу, он спросил: "Какое же прошение я должен за вас написать?" Учитель, ты сам знаешь это лучше нас, ответили они. Тебе известно наше жалкое положение, наша немощь, наши неудачи в борьбе с врагом. Итак, по природной твоей премудрости, напиши за нас прошение, какое посчитаешь нужным. Хорошо. Я напишу прошение и подпишусь под ним. Примечание: Дух свитой ходатайствует перед сыном, зная, что отец сыну никогда не откажет. Человек, чувствуя бессилие и вину, молит Духа Божье ходатайствовать за него, но делать это он должен искренне, от всего сердца. Когда прикажешь нам прийти за ним, вы должны присутствовать при написании его и даже приложить к нему все желания ваших сердец. Конечно, почерк и подпись мои. Но чернила и бумага должны быть ваши, иначе как я могу сказать, что прошение от вас? Мне лично просить не о чем, ибо я не оскорблял ни царевича, ни царя-отдаю. Ни какое прошение от моего имени не дойдёт до царевича, а через него и к отцу его, если те, о которых я прошу, не приложат к нему всего сердца и всей души своей. А без этого прошение недействительно. Все с радостью согласились на эти условия, и прошение было составлено. Но кто должен подать его? Верховный наставник посоветовал поручить это Вере. Все обратились к нему, прося отправиться с прошением. На что он ответил: "Я охотно возьмусь исполнить ваше поручение, и хотя ещё хромаю, постараюсь выполнить это как можно быстрее". Примечание: Дух Святой научает человека молиться с верою. Ни какое человеческое чувство не дорого Господу так, как чувство веры. Когда Спаситель шёл исцелять дочь Иаира, больная женщина дотронулась до его одежды, на что Спаситель сказал: "Кто прикоснулся ко мне, я чувствовал силу исшедшую из меня". Апостол Иаков говорит: "Молитва веры исцелит болящего". Вот содержание прошения. О, Господь наш, всесильный и милостивый, долготерпеливый владыка, тебя просим и от тебя ожидаем милости и прощения, ибо виновны пред тобой. Мы недостойны более называться твоими созданиями и не должны ожидать от тебя благости, но молим тебя, тебя и царяш отдая, прости нам прегрешения наши. Мы сознаём, что по справедливости ты можешь отвергнуть нас от себя. Но будь милости в к нам ради имени Твоего и яви нам милосердие Твое. Мы притесняемы врагами со всех сторон, с тех пор как отпали от Тебя, и адские силы окружили нас и внушают трепет и уныние. Одна Твоя благодать может быть нашим спасением, и нам некому идти, кроме как к Тебе. Мы сознаём о милостивой вождь наш, что растратили дарованное нам тобой благо, веру, разум, волю, совесть. Все мы в немощи, многие ранены, а вражьи силы ликуют. Бесчисленные сомнения терзают нас, убивая всё чистое и святое, оставшееся со времён твоего пребывания с нами, и мы не ведаем, как нам изгнать их. С тех пор, как ты покинул нас, остались мы без сил и премудрости и ничего в нас нет, кроме греха, позора и томления духа. обрати на нас милость в взор твой, помилуй нас, о Господь наш. спаси из вражьих рук погибающее твоё создание. аминь. примечание. прошение Смиренное исповедование в согрешениях, в неблагодарности, в немощи и упование на спасение и помощь Христа. В нём приносится сожаление о соделанном и выражается уверенность в благодати его, и вера несёт эту искреннюю молитву души, скреплённую печатью Святого Духа, единственному ходатаю за человека, Иисусу Христу, Сыну Божьему. Вождь Вера с прошением направился через ворота уста к царевичу. Примечание. Молитва находит себе выход из сердца через уста. Господь ведает все сокровенные наши мысли, но хочет от нас молитвы произносимой устами, а не в мыслях, да бы человек был сосредоточеннее во время молитвы. Кроме того, произносимая вслух молитва может вразумить окружающих. Христос молился громко с учениками своими. Он подал низ перед Отцом своим. Молиться должны мы в духе и истине, выражать молитву словами, смиренно преклонив колени. Неизвестно каким образом, но весть о том, что Вера послан с новым прошением к царевичу, дошла до ушей дьяволаса и его сподвижников, и они сильно разъярились. Царь мы велел бить в барабан, Что всегда приводило город в трепет, и обратился к собравшимся с подвижникам. Примечание: ничто не пугает сатану больше, чем молитва души. Он тотчас обращается к скрывающимся в душе порокам, чтобы помешать ей приходить в молитве к Господу. Вы слушайте меня, храбрецы! Я узнал, что душа снова послала прошение к Мануилу. И потому приказываю вам усилить притеснения горожан, расправляйтесь с непокорными, казните непослушных. Однако это повеление дьявола со натолкнулось на непредвиденные препятствия. Князь и мы подошел к воротам замка и потребовал немедленно его впустить. На это страх Божий ответил категорическим отказом и пригрозил, что дьявола со выгонит из души силы свыше. Тогда дьявола с предложил ему немедленно выдать составители послания, пообещав, что его войска покинут город. Тут вмешался в разговор некий подручный дьявола со по имени Глупец. Примечание. Человек, несмотря на лучшие свои стремления и порывы, зачастую слышит голос не до конца умершего в нем ветхого Адама. Сатана требует выдачи ему веры, потому что без веры душа мертва. Наш князь предлагает вам выгодные для вас условия. Соглашаетесь, ежели не желаете разрушения города? На это страх Божий ответил. Может ли жить душа после предательства? Это все равно, что погибнуть. Глупцу нечего было ответить на это. Тогда Разумение обратился к дьяволу су. О, все пожирающий кровопийца! Знай, что мы не станем внимать твоим словам и будем бороться до последнего камня, который можно зарядить пращу. Голос дьявола остановился в всё нетерпеливе и настойчиве. Вы всё ещё рассчитываете на помощь Имануила и надеетесь на спасение? Вы обращаетесь к царевичу, но грехи не позволяют вашим молитвам достичь его ушей. Неужели вы думаете, что добьётесь своего? Нет. Обманчивы ваши надежды и неисполнимы желания. Не только я, но и сам Мануил против вас, ведь это он допустил ваше похищение. На что же вы ещё надеетесь и как собираетесь спастись? Да, мы согрешили, согласился разумение. Но сам Мануил сказал: "Приходящего ко мне не сгоню вон". Еще слышали мы от него, что всякий грех и всякое хулине будет отпущено сыном человеческим, если они покаются. И мы не отчаиваемся, но будем молить Его, надеясь на избавление. В это время вошед вера вернулся от Имануила, держа в руке сверток. Городской голова, как только узнал об этом, вышел ему навстречу. При виде веры глаза его наполнились слезами. Но тот поспешил воскликнуть: "Ободрись, друг, со временем всё будет хорошо". И с этими словами он показал свёрток от Эммануила. Чувствуя, что наступило благодатное время, все вожди и старейшины собрались вместе, и Вера развернул свёрток и раздал несколько писем. Примечание. Для души Период мрака и скорби наступает тогда, когда она оскорбляет Христа. Но если она вынесет испытание до конца и дух молитвы не искудеет, для неё настанет время благодати, когда она вновь почувствует близость своего защитника. Первое письмо адресовано разуму. Изучая слово Божие, которое есть источник мудрости, мы познаём, что всё в этой жизни нам во благо. Второе письмо предназначено воле, которая употребила все свои силы и всю власть на искоренение скрытых пороков души. Третье было вручено совести с благодарностью за постоянные её укоры и поучения, когда душа жила в грехе и сомнениях. Именно совесть напомнила душе о слове Господнем. Четвёртое письмо получил страх Божий, ибо там, где на страже страх Божий, греху трудно пройти. Пертое письмо было ко всем добрым чувствам души, которые не поддавались листивым наущениям греха, но обращались в постоянной молитве к единственному ходатаю нашему перед Богом, Иисусу Христу. Всем обещанная награда благодать Господня. Первое письмо было городскому голове разумению. В нём говорилось, что Эммануил одобряет его рвение в исполнении своих обязанностей, его неустрашимые ответы дьяволусу и наконец, что вскоре получит он за это награду. Второе письмо было адресовано князю Свободная воля. В нём было сказано, что он добрый и верный слуга царя Шадая, который не дремлет и неутомимо заботится о благе души. что ни раз он проявлял бдительность, обнаруживая убежища дьявольцев и предавая последних в казни, за что ещё получит награду. Третье письмо было написано проповеднику Совесть, и его хвалил царевич за то, что тот постоянно поучал горожан, уговорил их в трудные времена наложить на себя пост и посыпать головы пеплом. И ещё он хвалил Совесть за то, что призывал к себе на помощь вождю энергиса За всё это обещалась ему награда. Четвёртое письмо предназначалось страху Божию, которого царевич хвалил за то, что он первым поднял народ против самоуверенности и избавил горожан от него. Это он подсказал воеводам, к кому следует обратиться за помощью при написании прошения угодного шаддаю и сыну его. Он проявил неустрашимость в защите чертога, за что и будет ему награда. Затем Вера распечатал пятое письмо, обращенное ко всем гражданам души. В нем говорилось, что Эммануил обратил внимание на постоянно посылаемые ему прошения и что вскоре они увидят плоды их. Он хвалил их за твердость духа и терпение, за то, что ни лесть, ни угрозы дьявола со не поколебали их упование на него. В конце письма говорилось, что царевич, уходя из города, поручил его жителей верховному наставнику и вождю Вере, и потому пусть душа продолжает внимать их советам, за что и получит в своё время награду. Передав все письма, Вера отправился к верховному наставнику, у которого был в особой милости. Этим двум горожанам мысли и действия Иммануила были известны лучше, чем всем остальным. Часто случалось, что когда военначальники и горожане впадали в отчаяние, Вера получал от верховного наставника утешение, которое его ободряло. Вера был принят очень радушно. От верховного наставника он узнал, что его назначают главнокомандующим войском города для ведения войны против дьявола. главнокомандующим он был назначен по просьбе всех жителей города, убедившихся в том, что вера в особой части у Емануила. Примечание. Вера назначена самим Духом Святым вождём обновлённого человека, потому что все порывы возрождённой души должны руководствоваться ею. Хадатом за него по просьбе горожан выступил совесть Все это делалось, разумеется, в тайне от дьявола со его приспешников. Глава пятнадцатая. Душа пробуждается. После того как дьявола получил от городского головы разумение и от страха Божия сторожа замка на свои предложения решительный отказ. Он разгневался и срочно созвал военный совет для обсуждения вопроса, как завладеть городом. Примечание: Сатана часто гораздо терпеливее и тщательнее трудится над разрушением души человека, чем последний над ее спасением. Поэтому слово Божие учит нас быть бдительными и молиться, ибо сатана все поглощающий змей, ищущий погубить душу. Собрались все военначальники во главе со стариком Неверием. Целью дьявола собыло взятие замка, без чего он не мог считать себя хозяином города. Бурным был этот военный совет. Предложения буквально сыпались со всех сторон. Наконец, слово взял член совета Аполлион. Друзья, я хочу предложить вам следующее: В первую очередь нам надо покинуть город, потому что пока замок охраняет такой полководец, как страх Божий, нам не удастся его захватить. Примечание. Коварный Аполлон знает, что душа человека настороже и имеет хорошего защитника страх перед Богом. Поэтому он предлагает дать душе возгордиться, и тогда она перестанет замечать опасности, а следовательно, и молиться. Когда же в замке заметят, что мы уходим, у прямцы обрадуются возможности передохнуть и выйдут из него. Быть может, нам даже удастся заманить их за стены города, в поле и там, в заведомо проигрышной для них ситуации разгромить. После этого мы без труда войдём в замок. Примечание: Аполлон прав. Пока сердце человека чисто и свято, Душа способна к обороне, грех же ослабляет душу, поэтому следует внушить ей желание совершить грех, дабы вселить в неё безнадёжность и отчаяние в милосердии Божьем. Вильзивул не согласился с ним. У нас нет возможности выманить их всех из замка. Я уверен, что многие останутся в нём, и потому следует избрать другой путь. Самый верный, по-моему, Втянут жителей в грех. Вместо того, чтобы нашему войску стоять в городе, что не только бесполезно, но и вредно, надо выйти назад в стан и попытаться проникнуть в замок. Для этой цели нам нужна помощь наших друзей, скрывающихся в городе. Пусть наши друзья помогут нам войти в замок. Люцифер тоже не мог не высказать своего мнения. Примечание: и люцифер советует дать время душе забыть про бдительность, дабы сомнения могли вкрасться в сердце. Душа, не знающая страха Божиева, скоро с головой уходит в заботы этого мира. Главным для человека становится всё земное, а небесная и вечность, ожидающая нас, отодвигаются на задний план. Это самый выгодный момент для дьявола напасть на душу. Я поддерживаю предложение уважаемого Вельзивула, но хочу кое-что добавить. Не станем больше пугать город ни муками, ни угрозами, а незаметно втянем его в дело приобретения земных благ. Душа город торговый. Скоро будет ярмарка. Надо послать туда несколько умных молодцов наших с разными товарами, и пусть они продают их как можно дешевле. Посмотрим, как все на них накинутся. Я уже обдумал, кого нам послать. Они хитры и ловки. Одного зовут Скупой на копейку, мод на рубль, а другого Выиграть сотню, а проиграть графство. Вместе с ними можно отправить ещё двоих. Отрадный мир и земное благо. Пусть они вступают в торговые отношения с горожанами и помогают жителям разбогатеть. Именно это нам и нужно. Ну подумайте только, сколько горожан попадется на эту удочку. Они забудут о грозящей им опасности, и если мы не станем пугать их, они уснут, обленится и будут неспособны защитить не то, что замок, а даже свои ворота. Мы можем человека обременить земными благами настолько, что он замок превратит в торговую лавку. Примечание. Душа, обитель и храм Христа. Если для человека сокровище мира важнее небесного сокровища, душа его превращается в вертеп разбойников. Неплохо было бы лавку эту так набить товаром, чтобы ночаникам там уже и места не нашлось. Разве вы не помните изречение: богатство и наслаждения житейские подавляют слово. И ещё Когда сердце отякчается объеданием, пьянством и заботами житейскими, всякие невзгоды постигают его внезапно. Имея много товара, жители начнут вести торговлю. А какая же торговля без бухгалтеров, товароведов, продавцов? Как раз для этих целей им нужны будут наши преданные друзья: расточительство, мотавство, сладострасть, суета, числавие, всезнайка и другие. Мы завладеем городом таким путем легче, чем с огромной армией воинов. С предложением Люцифера согласились все. План вовлечь душу в мирскую суету показался всем гениальным. Примечание: этот план сатаны верен. Душа, погрязшая в грехах, погибает на ярмарке суеты. В это время произошло событие, которое никто из них предвидеть не мог. Вождь Вера получил от Эммануила письменное послание. В нём говорилось, что через 3 дня его Веру ждёт в открытом поле за стенами города царевич. Примечание. Отчаянное положение души не скрыто от Господа. Он видит её немощь и всегда готов помочь ей. По вере даётся вам, сказал Господь. Вера Тотчас отправился к великому наставнику за советом и получил от него такую информацию: дьяволцы созвали свой совет и обсудили, как погубить душу. Они решили довести город до такого состояния, которое неминуемо погубит его. Поэтому дьяволос на время собирается оставить город. Душа же должна готовиться к битве. Через 3 дня Иммануил на восходе солнца с многочисленной ратью подойдёт к городу. он пойдёт в атаку на врага, а вы должны помочь ему с тыла одержать победу. Услышав эту весть, вождь Вера немедленно передал её другим военачальникам. Все пришли в неописуемый восторг. Трубачи получили приказ подняться на стену и заиграть самую прекрасную мелодию, какую они знали. Дьяволос очень удивился этой неожиданной музыке. Что бы это могло значить? спросил он. Они как будто чему-то радуются, кто-то им ответил. Это, вероятно, от радости, что Эммануил придёт, чтобы возглавить их, и что настанет для них час избавления. Что же нам делать? продолжал смутившись князь Тмы. Хм, лучше все-ва отступить, как и было решено на совете, ответил один из его вождей. Нам легче сражаться в открытом поле, даже если на помощь горожанам и придёт подкрепление. Примечание. Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и он приблизится к вам. Душа не переставая молилась о помощи, и когда Господь нашёл нужным, он исполнил её молитву. Господь иногда медлит с ответом, но всегда слышит нас, если мы молитву посылаем через нашего ходатая, сына его. Но да будет наша молитва смиренна, Не так, как я хочу, но как ты, Господи. На другой день войско дьявола со вышло из города, расположившись напротив ворот Зрине. Военачальники рассчитывали на то, что в случае поражения им легче будет отступать, чем если бы они стояли под самыми стенами города. В назначенный час вошь Вера объявил, что пора выступать и что на следующий день их встретит сам царевич. Громкие крики радости раздавались повсюду. Воинско под командованием Веры вышло через врата Уста в поле. Пороль войска был меч Эммануила и щит Веры, что значило на местном наречии слово Божие и вера. И вся армия стремительно ринулась на войско дьявола со. Из городских воевод только опытности разрешено было остаться дома, потому что в прежних битвах он получил много тяжелых ран. Но и он не выдержал и на своих костлях заковылял следом. Могу ли я пребывать в праздности, когда сам царевич обещал явиться? Примечание. Душа получила подтверждение своей веры. Она бороться вера в обетование Христа, его помощь и присутствие. И вот началось сражение. Нападающие громко выкрикивали пароль: "Меч Еммануила и щит веры". Когда дьяволцы увидели среди нападающих даже опытность, они изумились и с беспокойством спрашивали друг друга: Откуда у них такой дух отваги, что даже храмые на костырях идут против нас. Когда войско дьявола со было взято в окружение, царь Мы решил, что вероятно не избежит удара обоюда острова меча и с яростью ринулся вперёд. Первым дьявола схватился с вождём верой и князем свободная воля. Оба сражались храбро. Надежда вступил в бой с некоторыми сомневающимися, которые сражались отчаянно. На помощь к нему поспешил хромающий опытность, и они вдвоём принудили вражеских воинов отступить. Бой был жарким, обе стороны не уступали. Тогда верховный наставник приказал вступить в бой расположившихся на городских стенах пращникам, и тотчас камни градом полетели на головы врага. Спустя некоторое время рассеившиеся было войны дьявола со перегруппировались и вновь с яростью накинулись на войска Эмануила. Войны души замешкались, но вспомнив, что вскоре узрят самого Эмануила, снова сила ринулись на врага. Примечание: вера постоянно поддерживает дух в человеке, утешает его и поощряет к терпению. Вожди громко восклицали: "Меч Иммануила и щит Веры!" Дьявол, решив, что к ним подоспело подкрепление, отступил. Но Иммануила ещё не было. Сражение шло с переменным успехом. Вера воодушевлял своё войско обещанием скорого появления царевича, а дьяволс подбадривал своих. Наконец Вера обратился к своим воинам. Примечание: Се царь твой грядёт к тебе. Присутствие Христа в душе мгновенно исцеляет её раны и наполняет сердце небесной радостью, недоступной неверующему. Братья-воины, отрадно видеть вас столь отважно сражающимися в открытом бою. Вы показали себя смелыми борцами за истину и достойными воинами нашего царевича, которого скоро увидите. Итак, в атаку! И тогда придёт Еммануил. Примечание. Вот идёт Еммануил. Наконец молитва услышана, испытанная скорбью душа получает желаемое. Дух самоуверенности и самонадеянности, вследствие умственной гордыни, принудили спасителя покинуть сердце, но смирение, терпение и молитва возвратили душу Христа. Без него она не может успешно сражаться с грехом. Глава 16. Возвращение Еммануила. Едва Вера успел закончить свою речь, как прискакал гонец по имени Спешный, который объявил, что приближается Еммануил. Примечание. Очами веры душа смотрит на спасителя своего. Он приближается с силой непобедимой и несёт прощение и любовь. И сомнения, долго терзавшие душу, исчезают, как мрак на восходе солнца. Душа взирает на него, и свет его озаряет её светом истины. Радостная весть тотчас разлетелась по всему войску. Меч Эммануила и щит веры, воспрянув, вскричали воины. Дьявольцы тоже собрались силами, но вскоре удол их покинула, и многие из сомневающихся пали замертво. Примечание. Как только Христос вытесняется грехом из сердца, сомнение и зло вселяются в душу и властвуют в ней, но сердце томится желанием его присутствия. И вот после долгого испытания Заблудшая душа снова возвращается к своему законному царю и Господу, который несёт ей прощение и мир. Вера, подняв глаза, увидел приближающегося Эммануила. Знамена развевались, трубы трубили, а ноги воинов едва касались земли. Они не шли, а летели на помощь храброму войску веры. Дьявольцы оказались зажатыми между двумя армиями и вновь начали отчаянно защищаться. Через несколько мгновений армии Емануила и Веры соединились. Меч Емануила и щит Веры. Казалось, земля трясётся, и подземное эхо тысячикратно повторяет этого восклицания. Дьявол, увидев Емануила и его победоносное войско, пустился бежать со своими князьями ада, оставив армию на произвол судьбы. Все сомневающиеся пали. Поле было усеяно мёртвыми телами. После битвы военачальники и старейшины города подошли к Мануилу и поблагодарили его за возвращение его. Он милостиво улыбнулся и сказал им: мир вам. После этого они все вместе направились к городу. Ворота распахнулись, и все горожане вышли навстречу царевичу. Итак, все ворота города были открыты, даже ворота замка. Старшины и жители ликовали и громко приветствовали Емануила. Вожди шли в следующем порядке: впереди Вера и Надежда, Чуть сзади Любовь со своими товарищами шествие замыкало терпение. Развивались знамёна, всюду раздавались возгласы радости. Сам царевич в золотых доспехах и пурпурной мантии на причах ехал в серебряной колеснице. Дивный слаженный хор сопровождал Емануила, воспевая чудную песнь: "Ане узрели твои дела, о Боже!" Дела моего Бога и царя во святилище. Песня сопровождалась звуками тимпанов и свирелей. Путь Эммануила был услан лилиями и зелёными ветвями деревьев. Все восклицали единодушно: "Благословен грядущий во имя Отца своего царяш отдая". У ворот замка, городской глава разумения, князь свободная воля проповедник, совесть, летописец познания и секретарь мнения радушно приветствовали Емануила и благодарили его за милость и великодушие. Всё в замке было приготовлено для размещения в нём Емануила. Сам верховный наставник позаботился об этом. Народ с плачем раскаяния шёл за Емануилом, и все покаянно поклонились ему 7 раз. сознавая свою вину, прося помилования и умоляя его снова поселиться в их замке. На это царевич ответил: "Не плачьте. Я пришёл к вам с миром. Вкусите пищи, уготованной вам, и поделитесь ею с неимущими, и не печаьтесь, ибо радость Господа ваша сила. Я вернулся в душу с милостями, и имя моё да будет прославлено". Кроме того, он вручил начальникам и старшинам каждому по золотой цепочке и печатке, а жёнам и детям их разные драгоценности. После этого он сказал им: "Идите и очистите одеяния ваши, и наденьте на себя дарованные мною украшения, а потом придите ко мне в замок". Примечание: Белые одежды жителей души, запятнанных грязью сомнений и адских наущений, прежде чем предстать пред Христом, они должны омыться в чистых водах раскаянием и верою, во оправдание во вся очищающей крови Христовой. Они пошли и омыли свои одежды в источнике и, надев украшения, предстали пред Эммануилом. Радости, веселье царили в городе. Музыка играла, колокола звонили, все ликовало и пело. Горожане и дальше продолжали искать и находить притаившихся приверженцев дьявола со. Их казнили на месте. Имя князя свободная воля приводило врагов в трепет. Жителей получили распоряжение захоронить тела убитых сомневающихся. да возглавоние не портило воздух души и чтобы никакого воспоминания не оставалось о прежних заблуждениях жителей примечание грех должен быть вырван с корнем главный враг человека это он сам победить этого врага он может лишь приняв в сердце Христа и признав его своим царём и владыкой двое были назначены для присмотра за погребением страх божий и честность. Тела сомневающихся были преданы земле. Начальники их бежали к князю мтмы дьяволосом. Зарыты были знамёна и гербы дьяволоса и всё, что осталось от него на поле сражения. Глава 17. Армия кровопиц Князь и мы вместе с неверием вернулись после позорного поражения в адский вертеп. В тот же день дьяволос собрал военный совет, на котором решено было разработать новый план нападения на душу. Члены совета от злости скрижатали зубами и дали клятву отомстить Эммануилу. Люцифер и Аполлион предложили собрать на этот раз армию из сомневающихся и кровопийцев. Примечание. Эта новая хитрость сатаны символизирует время гонений на христиан и жестокость гонителей. После неудачного испытания сомнениями сатана пытается взять душу физическими страданиями, огнём и мечом, рассчитывая на то, что они могут быть действеннее, чем внутренняя борьба с сомнениями. Сомневающиеся получили своё название, во-первых, из-за характера своего, и, во-вторых, из-за страны, в которой они живут. По природе своей они ставят под сомнение каждую из истин Эммануила. Страна их называется Землёю сомнений, и лежит она на самом севере между страной тьмы и той, которая известна под именем Долина смертной тени. Часто принимают эти две страны за одну, но это неверно. Это две самостоятельные страны, очень близко расположенные территориально. Земля сомнений, преддверье Долины смертной тени. Название кровопийцы говорит само за себя: приносить человеку вред их призвание. Земля их расположена как раз под созвездием Большого пса, который управляет их воззрениями, мыслями и делами. Живут кровопийцы в стране сопротивления добру, которая граничит с землёй сомнений. Жители этих двух стран имеют тесные контакты, ибо и те и другие не признают вероисповедания души и ревностно служат князю тьмы. В этих двух странах дьявола собрал двадцати пяти тысячное войско, из числа которых только сомневающихся было десять тысяч. Князь тьмы возлагал на них мало надежды, ибо уже однажды проверил этих воинов в бою. А осуществить его мечту должны были кровопийцы, уже одно имя которых должно было приводить в трепет жителей души. Неверия вновь был назначен главнокомандующим армией, из полководцев остались в живых только пятеро: Вельзевул, Люцифер, Аполлон, Легион и Цербер. Они также были назначены военачальниками. Отрядами кровопийцев командовали Каин, Нимрод и Змаил. Исаф, Саул, Авис, Солом и Иуда. Каин был назначен начальником над двумя отрядами, отрядом зависливых и злобных. Знамя отрядов было красного цвета, а на гербе было высечено палец с железным набалдашником. Нимрод тоже начальствовал над двумя окагортами, тиранами и разбойниками. Знамя красного цвета на гербе леговая собака. Измаил имел под своим началом насмехающихся и издевающихся. Знамя красное, а на гербе человек глумящийся над Исааком, сыном Авраама. Воины Исава поклялись вечно мстить избранным Бога. Знамя тоже было красное, а на гербе была выбита фигура человека, покушающегося на жизнь Иакова. Саул командовал воинами, поклявшимися убивать всех, кто встаёт на сторону Эммануила. Знамя было того же красного цвета. На гербе три копья, пущенные в царя Давида. А виссалом был начальником над кровопийцами, готовыми убить родного отца или лучшего друга ради мирской славы. И эти воины тоже несли красное знамя. А на гербе был представлен отцу убийца. И у достоял во главе головорезов, продающих за деньги жизнь человека и предающих своего благодетеля, знамя красного цвета на гербе 30 серебренников и верёвка. Дьявол осуще не раз имел случай убедиться в верности кровопийцев, которые немало способствовали утверждению его царства. Притом он знал, что они, как волкодавы, готовы кинуться на любого, и растерзать его, будь он даже отцом ему или другом, быть может, думал он, они и самого Эммануила изгонят из души. Когда вся армия была поставлена под дружье, дьяволос благословил ее в поход на город. Между тем главный начальник караула души часто сам выходил в дозор, чтобы вовремя заметить опасность. Примечание. В испытаниях душа задаёт себе вопрос: на истинном ли она пути? Не утратила ли прежней веры и любви ко Христу? Какими бы ни были страдания, она знает, что Всемогущ тот, на кого она уповает. Мученики церкви Христовой были тверды в вере и любви к нему, и верность их была непоколебима до самой смерти. Ни орудия казни, ни истязания, ни слова лести и обещания благ земных Не в силах были заставить их отречься от веры во единого пастыря душ Иисуса Христа. Увидев приближающуюся армию царя Тмы, он тотчас предупредил о том воевод. Горожане крепко затворили ворота и приготовились к обороне. Войско врага подошло под самые стены города. Сомневающиеся разместились у ворот ощущения, а кровопийцы у ворот зрение и слух. Тогда, не верея от имени дьяволаса, от своего собственного и от имени кровопийц, зачитал воззвания к жителям. Леденящие душу слова заставили встряпенуться город. В нём было сказано, что если они не сдадутся, город будет сожжён. Кровопийцы вовсе не желали добровольной сдачи города, они жаждали крови. Этого и добивался дьяволас. Кровопийцы были его последней надеждой. Горожане, услышав возвзвание, решили передать Эммануилу его содержание. В конце своего прошения они написали: «Царь наш, спаси свое создание от кровопийц». Царевич принял прошение, ознакомился с возвзванием дьявола со и, заметив короткую приписку внизу, призвал вождя веру. Ему он приказал вместе с вождем терпения организовать оборону города с той стороны, где стояли кровопийцы. Приказание было исполнено. Надежде, вождю любовь и князю свободная воля Эммануил велел защищать город от сомневающихся. Сам же царевич возвозил свое знамя над замком и приказал вождю опытность устроить военный смотр на городском плацу для всех обывателей города. Асада продолжалась долго. Немало наглых атак совершили кровопийцы на город, от которых сильно пострадали некоторые горожане, особенно полководец Самоотверженность, которому Еммануил доверил ворота зрения и слух и дал 1000 воинов. Примечание. Христианин должен быть самоотверженным. Он всегда должен быть готов к борьбе. Самоотверженный христианин думает больше о завтрашнем солнечном дне, нежели о сегодняшнем не Насте. Мученики всегда были и будут людьми самоотверженными. Это был человек молодой, не устрашимый, не раз делавший со своими людьми дерзкие вылазки, которыми наводил страх на кровопийцев. Многих из них он убил и ранил, но зато и сам от них натерпелся, о чем свидетельствовали многочисленные шрамы, следы сражений. Спустя некоторое время. Емануил призвал к себе вождей и приказал им разделиться на две группы. Первая группа должна была вступить в бой с сомневающимися и беспощадно их истреблять. Другая же должна была сразиться с кровопийцами, но не убивать их, а брать живыми в плен. На заре следующего дня военачальники Надежда, Любовь, Безгрешность и Опытность выступили против сомневающихся. А вожди Вера, терпение и самоотверженность пошли со своим войском на кровопиц. В открытом поле началось сражение с сомневающимися. Под натиском сил противника сомневающиеся, вспомнив неудачу своих предшественников, начали отступать. Армия Царевича мужественно преследовала врага. Много их полегло на поле боя, но немало было таких, кому удалось бежать. Избежавшей смерти, стали ученять насилие над другими варварскими племенами и народностями и подчиняли их себе. Нередко сомневающиеся подходили под самые стены души, но лишь только на городских стенах показывались вера, надежда и опытность, а не тотчас убегали. Та же часть армии, которая сражалась против кровопийц, строго выполняла наказ имануила. Они никого не убивали и брали только в плен. Кровапиец, не видя во главе войска Эммануила, уже видели себя победителями, но тут подоспели на помощь воины, возвращавшиеся после битвы с сомневающимися. Общими усилиями в скором времени удалось окружить Кровапиец, который после недолгого сопротивления сдались. Примечание. Сомневающиеся разбиты это наши сомнения, внутренние враги души. Внешние же враги это гонители веры. Гонителями христиан становится по разным причинам. Одни по невеждению и непониманию слова Божия, другие по причине тупой и ложной ревности совершить богоугодное дело, третьи из-за злобы и зависти. Поэтому Господь по-разному судит гонителей. Ганители по невеждению это те, которых Христос молился на кресте: Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Таким был апостол Павел до обращения. О гонителях, движимых тупым рвением, Христос говорил: "Наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу". Гонители по злобе и зависти это те, кто знает истину, но ненавидит её, видит свет, но не идёт на него. Надо заметить, что кровопийцы жестоки, когда чувствуют власть. Но трусливой жалки, когда находится кто-то сильнее их. Когда кровопийцы были взяты в плен и приведены к Имануилу, он, взглянув на них, сразу определил, что все они уроженцы одной страны, но разных областей. Одни были выходцами из области Слепцов и потому совершали гнусные дела по своему неведению и ослеплению, другие были уроженцами области Туповарвения и были жестокими и суеверия. третьи были жителями города Злоба, что в области Зависливой, ими руководствовала ни что иное, как ненависть и нетерпимость. Выходцы из области Слепцов, увидев против кого они воевали и чьи желали погибели, пришли в неописуемый ужас. От стыда они не смели поднять глаз, но молча проливали слёзы и с трепетом ожидали решения своей участи. Всем смиренно молящим о помиловании Эммануил дарил полное прощение. Кровопийцы из других областей утверждали, что имели право так поступать, потому что город Душа жил по обычаям и законам, несовместимым с теми, которые они признавали за истинные. Немногие из них, осознав своё заблуждение, молили о помиловании. Покаявшимся в своих грехах Эммануил дарил прощение. Жители же города злобы не скорбели, не раскаивались, не оправдывались, но стояли, скрежеща зубами от злости, что не удалось им погубить душу этих злодеев. Вместе с теми, кто не сознал искренне своей вины, Иммануил велел сковать попарно и заточить до великого судного дня, который будет объявлен для всей вселенной. Тогда им придётся держать ответ за все свои злодеяния. Вот так безславно закончилась вторая война дьявола со против души. Глава восемнадцатая. Остерегайся, душа. Несколько сомневающихся, которым удалось избежать смерти, долго бродили вокруг города. Они знали, что за стенами живут еще несколько дьявольцев, и однажды возомнили наглость войти в самую душу. Они направились прямиком к дому некоего злосkeptика, тайного врага горожан и действительного члена общества дьявольцев. Примечание. Злосkeptик. У автора бывали дни, когда он спрашивал себя: из призванных ли он, в числе ли он избранных? Не поздно ли обратился? Может ли он рассчитывать на благодать Божию и на спасение кровью Христовой? Эти сомнения вырастают из притаившегося в душе остатка неверия. Их следует повергнуть к подножию креста, моля распятого умножить в нас веру. Он принял гостей с особым радушием и стал расспрашивать их, откуда они родом и как их зовут. Я, сказал один. из сомневающихся в избранности. А я, а ты командовался другой. Из сомневающихся в проведении Господнем. Я же из сомневающихся в спасении от вечного осуждения, представился третий. А я из сомневающихся в благодати Божией, сказал четвёртый. Хм. Ладно, подхватил хозяин. Какого брода вы не были, вижу, что вы все молодцы. моего роста и одного со мной образа мышления, и потому милости прошу, можете гостить у меня. Те поблагодарили хозяина и в первой же беседе коснулись последних событий. «А как же, как же случилось? спросил хозяин, что вы имея десяти тысячную армию, вынуждены были бежать от врага? Верно плохой у вас был начальник? Не называйте его плохим, ответили сомневающиеся. Хотя он и первым пустился в бегство, но более верного слуги, чем неверие, нет у князя дьяволоса. И если бы нашим врагам удалось его взять в плен, ну, то, конечно же, они его тотчас бы казнили. Дали бы мне в подчинение десять тысяч сомневающихся, стал бахвальиться злоспектик. Вы бы посмотрели тогда, на что я способен. Хорошо бы посмотреть на это, громко перебили его гости. Впрочем, это одни пустые слова. Тише, тише, не говорите так громко, испуганно воскликнул хозяин. Разве вы не знаете, что сам Мануилу со своим верховным наставником ныне здесь, в городе, и при них неотлучно князь Свободная Воля, которому поручено хватать и казнить всех дьявольцев. Ну, как их шпионы услышат наш разговор, тогда мы погибли. К счастью, эта беседа была подслушана самым верным воином Свободной Воли, Усердием. Примечание. У Сергия, признав Христа, усердно борится против врагов слова и истины. Он по ночам уходил в дозор и разыскивал скрывающихся дьявольцев. Усердие немедленно отправился доложить о том князю. Князь тотчас оделся, и они вдвоём направились к дому злоскептика. Прислушавшись, князь Свободная воля без промедления вошёл в дом, где застал всех пятерых дьявольцев за беседой. Он тотчас арестовал их и передал страже по имени верность. Когда городской голова узнал утром о случившемся, он очень обрадовался, особенно тому, что арестован злоскептик, ибо он причинил немало вреда жителям своими провокационными вопросами. и своим скептическим отношением к истинам Эммануила. Свободная воля имел право казнить арестованных немедленно, но он решил, что полезнее предать арестантов гласному суду. Примечание. Сомнения часто надевают на себя маску уяснения истины. Сколько людей сомневаются в истине только потому, что с мерками своего несовершенного разума подходят к истинам, которые не поддаются анализу, а требуют искренней и сильной веры. Суд был назначен на другой день. Тюремщик ввёл виновных в наручниках в зал суда и посадил на скамью подсудимых. Дело злоскептика было заслушано первым. Судья обратился к нему так: Ты чужой в нашем городе и известен под именем злосkeptик. Ты обвиняешься в следующем: во-первых, ты сомневался в истинности наших законов; во-вторых, тайно хотел пригласить в город десять тысяч сомневающихся; в-третьих, укрывал и поощрял врагов нашего города, господин судья. отвечал подсудимый. Я, я не понимаю, к кому вы обращаете эти обвинения. Моё имя вовсе не злоскептик, а честный исследователь. Эти имена нередко путаются, но я уверен, что при вашем благоразумии вы сознаете, какая между ними большая разница. Мне кажется, что человек имеет право, не заслуживая казни, разумно исследовать истины, которые представляются ему сомнительными. Свободная воля в качестве свидетеля заявил Я знаю этого человека и подтверждаю, что его зовут Злоскептик. Вот уже 30 лет мы знакомы, и к стыду своему должен признаться, что я даже был с ним в дружеских отношениях, когда в нашем городе царствовал дьявол. Он враг нашему Еммануилу, ибо не признаёт наших законов и порядков. Судья спросил подсудимого: "Можешь ли ты что-либо сказать по этому поводу?" "Ну, конечно", ответил подсудимый. Пока выступил только один свидетель, а по неписаным законам города для обвинения одного свидетеля недостаточно. Тогда был вызван свидетель Усердие, передавший во всех подробностях подслушанный им разговор между подсудимым и сомневающимися. Свидетель подтвердил свои слова присягой. Судья, обратившись к подсудимому, спросил: "Подсудимый, злоскептик, вот и второй свидетель обвиняет тебя в том же". Что ты можешь сказать в свое оправдание, уважаемый суд? Ко мне пришли странники, я их впустил к себе. С каких пор гостеприимство считается преступлением? Правда, я угостил их, но разве запрещена благотворительность? Что же касается того, что я желал бы иметь под своим началом десять тысяч сомневающихся, то я свидетелем этого не говорил. И какое право имеют они толковать мои слова, если бы я таковые и сказал? Что я предупреждал их быть осторожными, это правда, потому что тяжко зрелище совершаемых здесь казней. Гостеприимство, хорошее качество, возразил на это городской голова. Но не следует принимать у себя врагов, Имануила. Ты родом из дьявольцев, а этого достаточно для того, чтобы быть приговорённым к смерти. Но мне ясны ваши намерения. Что ж, я готов принять смерть за свою благотворительность и гостеприимство. Больше Он не стал ничего говорить в своё оправдание. После того были вызваны один за другим сомневающиеся. Первый назвал себя сомневающимся в избранности. Я воспитан на таких убеждениях, и если я должен умереть за свою веру, то готов принять смерть мученика. Сомневаться в избранности значит отвергать великую истину Евангелия, возразил судья. А именно, всезнающего, всемогущего Бога и его волю. Примечание. В Слове Божием мы читаем: ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образом сына Своего. Римлянам восемь двадцать девять. Избрание зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. Кроме того, за Богом не признается право избрания среди Своих созданий. Сомнение подрывает веру в Слово. И человек пытается получить спасение по своим делам, а не по благодати Божией. Своими сомнениями ты губишь душу и потому достоин казни. Затем очередь дошла до сомневающегося в провидении Господнем. Примечание. Провидение Господне направляет душу и пробуждает её, дарует ей благо. Выслушав обвинение, он сказал: Я никогда не верил в провидение Господне. В Библии запрещается делать злые дела и поощряются добрые, за которые и обещано вечное блаженство. Ты настоящий дьяволец, ответил судья. Ибо отвергаешь одну из основополагающих истин Эммануила. Он призвал душу, и душа услышала зов его. получила новую жизнь, силу и благодать, которая внушила ей желание быть с ним в постоянном общении, служить ему, исполняя волю его, и ты заслуживаешь казни. Наконец пришёл черёд сомневающегося в благодати Божией, который в своё оправдание сказал: Примечание. Не по делам, но по благодати Божией мы спасены. Благодатию вы спасены через веру и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2:8. Дух гордости сопротивляется этой истине и хочет оправдаться делами закона. Хотя я уроженец страны сомнений, но отец мой был фарисеем, Он был очень влиятельным книжником и учил жителей страны вере, согласно которой душа не может быть спасена единственно по благодати. Но ведь закон Амауила ясно гласит: "По благодати его выпасены, а твоя вера основана на делах плоти, ибо дела закона суть дела плоти. Такими суждениями ты отнимаешь у Бога его славу, чтобы вручить её грешной душе". Ты отрицаешь необходимость воплощения Христова, утверждаешь, что его смерть не является искупительной и недостаточна для оправдания, и признаёшь, что делами плоти можно спастись, ты умоляешь действия духа Божия и превозносишь волю плоти и дух внешней законности. Ты дьяволец и сын дьявольца, и за упорство в своих заблуждениях должен быть казнён. Тогда с места поднялся летописец. Подсудимые, вы признаны виновными в нарушении благоденствия души. Кроме того, вы оскорбили нашего владыку Еммануила. За свои преступления вы осуждаетесь на смерть. Приговор был в тот же день приведён в исполнение. Но горожане не могли быть спокойными, пока в городе ещё жили дьявольцы. Поэтому свободная воля и усердие продолжали поиски. За короткое время им удалось найти безумие, арабский страх, без любви, недоверие, безопасность, плотоугодие. Кроме того, арестованы были сыновья злоскептика: безверие, подозрение, законничество, ложное мнение о Христе, безобетование, плотский дух, чувственность, себялюбие. Все они были сыновьями одной матери по имени Безысходность, родственницы старика Неверие. Безумие был арестован прямо на улице. Без любви в своём доме другие постарались замаскироваться под коренных горожан души. Конфискованное имущество арестованных девиц было передано уважаемому жителю по имени Раздумье, живущему с женой Набожностью и сыном Благонравием, очень скромно и честно. Городской глава считал, что только раздумье может распорядиться этими сокровищами на благо города. Свободная воля первым делом велел казнить безобетование и заключить в тюрьму ложное мнение о Христе и плотский дух. Никто не знает как, но плотскому духу удалось бежать из острога, и несмотря на все старания, жители не найти его так и не смогли. Жителям было объявлено, что богатой вознаграждение ожидает того, кто укажет место его жительства, но всё было тщетно. Ложное мнение о Христе скончался от истощения. Себе любея также был арестован, хотя и находился в родстве с местной знатью, но сам отверженность решительно заявил, что если этот мерзавец будет помилован, он подаст в отставку и не сможет больше оставаться в городе. В конце концов, Несмотря на протесты некоторых жителей, себелюбие казнили. Но неверье перехитрил всех. Ему удалось вновь проскользнуть в город. Он и ещё несколько дьявольцев продолжали скрываться в городе, пока город Душа существовал во вселенной. Но редко удавалось им выходить из своих убежищ. Стоило им только где-нибудь показаться, как даже дети бросали в них камни. И вот Наконец настала для души эпоха мира и благоденствия. Эммануил продолжал жить в замке. Его воиводы исполняли свои обязанности. Город вёл торговлю с другими городами и сам производил много товара.